30. -е. После зимы будет лето. Снег падал хлопьями, застилая землю. В столовой было тепло и тесно от обилия людей. Бабушка с бренди на руках руководила процессом выдвигания стола. Макс, к сожалению, не мог из-за травмы с этим помочь. Так что ждал момента, когда сможет помочь хоть чем-то, вроде расставления посуды. Приходилось следить за всеми, активно крутя головой, потому что пока это был единственный способ видеть мир вокруг. Восстановление глаза проходило неплохо, но он был еще слишком чувствителен к свету и быстро сох, да и видел будто в тумане, сквозь белёсую дымку. Вокруг глаз заметно была и розоватая новая кожица, а радужка у нового глаза была прозрачной, и бесцветной, какой была у того же Ирие и других кирпичей. «Поближе к входу, а то не поместимся», — распорядилась бабушка. Рия и Габриэль послушно сдвинули стол и ушли за дополнительными стульями. Лира, наконец, постелила скатерть, а Макс поспешил расставить посуду. Они ожидали еще двоих гостей, так что еды наготовили много. Макс только грустно следил за процессом и иногда отдавал распоряжение, которое почему-то особенно отметила Лира. Какой то у меня умный пропорции точно знаешь. Так гораздо проще. Макс смущенно покраснел от ее похвалы, а еще больше от поцелуя в губы. На его памяти они впервые так поцеловались при ком-то. Впрочем, наверное, нужно привыкать, ведь... а Ведь она его невеста. Теперь по-настоящему. Макс и представить не мог, что кто-то настолько потрясающий, как Лира, ответит согласием на предложение. И какое... Он, отходивший от операции с затуманенным рассудком, решил, что умирает. Поэтому и выдал внезапное признание в любви. О нем он ни капли не жалел. Жалел только, что снова не сделал это по правилам. Так что уже начал планировать, когда сможет сделать все идеально. «Я устал», — вздохнул Гэбриэл, плюхаясь на только принесенный стул. «Неудивительно. После той встречи с королем прошло всего ничего. Пара дней» а вся отчета пришлось сделать Габриэл, потому что Макс получил отпуск по ранению, а Рие всё ещё болел. Несмотря на то, что прошло немного времени, вся эта история уже казалась какой-то далекой. О Бароте не было слышно, а после гибели короля все были только и заняты тем, что искали наследника. Нашли. Наследницу. Коронация состоится уже в новом году. Трон займет кузина ныне покойного Филиппа V дочь младшего брата, почившего короля. Сложно было сказать, к чему это могло привести, но пока страной управлял премьер-министр, а Палата общая начала получать даже большую власть, чем Палата лордов. Начатые реформы не останавливались, скорее ускорялись. Будто кто-то спешил сменить как можно больше всего к приходу нового монарха. У королевы явно останется не так много власти. Сложно было сказать, к чему это приведет. Но преддверие начала очередного года и уступки простым людям давали надежду народу на то, что их положение наконец улучшится. А пока столица гудела о фантоме, ведя вечные споры о том, виновен ли он или бывшего узника в своих целях, использовал преступник. Впереди их ждал суд, на котором должна будет выступить и лобелия Хелебер Флауэрс в качестве свидетельницы. А Макс, после того, как оправиться, должен будет в срочном порядке подготовить документы к суду. Но это после. А пока. Он вдохнул воздух, наполненный ароматами блюд. Хэлла отлично готовила и на этот праздник взяла на себя роль основного повара. Лира и бабушка помогали, Ария вызвался убирать. Так что к приходу Габриэла все было почти готово. В дверь постучали, и Макс вышел в коридор, чтобы встретить гостей. «О, первый! Максимилиан!» Кора ахнула, прикрыв рот ладонью. «Что случилось?» «Видимо, это то, о чем Рие сказал. Сами увидите», — прокомментировал Гилберт, держа в руках коробку с тортом. «Я рад вас видеть. Мы тоже рады, что ты нас видишь». «Гил!» «Прости, моя богиня, уже молчу». «А я и забыл, как ты меня раздражаешь» вздохнул Макс, забирая у него коробку и пропуская внутрь. «Даже больше, чем я?» — ревностно спросил Рие, выглянув в коридор. «Не переживай, ты точно первый в списке». «А я?» — тут же поинтересовался Габриэл. «Пожалуй, третий». Когда все прошли в столовую, началось знакомство. «А, так вы та самая дама сердца малыша Макса?» — заулыбался Гилберт. «Да, это я». Гордо заявила Лира, пожимая протянутую руку. «Это Гилберт Нортвуд», — представил Рия. «А это Лира Грей. Но, похоже, скоро Лира Ворд». Макс почувствовал, как краснеет, а его невеста сияла улыбкой. Какая же она красивая. «А вас я точно помню. Корнелия Нортвуд». Лира повернулась к ней. «Да, у вас отличная память. Хотя мы виделись лишь однажды у Мертвецкой». На имена и лица. Лира покосилась на Гилберта. «О, уверен, ваш жених как-нибудь расскажет вам мою занимательную историю». Усмехнулся Аканит. В этот момент Макс увидел в нем явственно того самого Аканита, за которым так долго охотился. Кто бы мог подумать, что спустя столько времени он будет приглашать его в гости. А это лабелия хелиберфлауэрс", Рия вжился в роль своеобразного конферансье. «Можно просто Хэлла», — кивнула она, вытирая руки о полотенце. «Весьма наслышанно», — ухмыльнулся Гилберт. Хэлла потопила серия, вдруг подошел к ней ближе. Притянул к себе за талию и нежно поцеловал в уголок губ. «Где моя ФМ-фаталь? Не тушуйся, он не такой бука, каким выглядит». Его тихий голос звучал так интимно, что Макс отвернулся, почувствовал, будто подглядывает за чужой близостью. Конечно, несложно было догадаться, что Рие имел куда более близкое знакомство с Хэллой. Она помогла ему выбраться из плена, а он помог ей пережить гибель ее сестры. Неравноценный обмен, наверное, но похоже, Рие все устраивал. Макс не знал, куда приведут их отношения, но догадывался, что в следующем году вполне может быть не только его свадьба с Лерой. Мы есть, сегодня будем, прервал всех Райдер. И пить. Поддержала бабушка. Рие поспешил представить оставшегося в тени Гэбриэла. И, наконец, все расселись за стол. К счастью, расспросы о ранении закончились на том, что Кора удостоверилась, что Макс идет на поправку. Частично что-то Рие пересказал Гилберту, тот наверняка поделился и со своей женой. «Лучше расскажите, как у вас дела?» Макс поспешил перенаправить тему. «О, отлично, меня назначили в новостной отдел старшим репортером», — поделилась со всеми Кора. «Я думал в криминальный», — усмехнулся Рие. «Нет, я еще в прошлом году поняла, что это все же не для меня. Вид трупов не внушает мне ни капли мотивации. Одна я такое точно не потяну». А Гилберт нашел свое призвание. «Кто знает, может, когда я окончу обучение, мы вернемся в столицу» и он откроет тут свою мастерскую по созданию протезов». «Ты учишься?» — удивился Макс. «Ну, вообще это скорее курсы журналистики. В конце осени поступила. Обучение два года всего. Родители, конечно, отнеслись с сомнением, но, к счастью, у меня есть человек, чья поддержка не имеет ограничений». Кора влюбленно посмотрела на Гилберта, который все это время слушал ее с блаженной улыбкой. Я тобой ужасно горжусь, мое сокровище. Ты еще утрешь нос Гловеру, создав свою газету. «Гловеру?» — подала голос Хелла. «Из Интивея?» «Да, вы с ним знакомы?» Кора заинтересованно повернулась к Хелле. «Да, была у него внештатным иллюстратором. Как мистер Гловер?» «Процветает благодаря имени рубиновой дамы. Ха! А он все так же путает имена новичков?» «Ну...» «Меня он звал по фамилии после нескольких встреч». «Что? Как ты этого добилась?» — оживилась Кора. Хелла пересказала давний разговор, чем вызвала улыбки всех собравшихся. Вечер закончился кусочками торта «Багровый велюр». В доме было тепло и уютно, а за окном разрывалась вьюга. «Ужас!» — покачал головой Габриэл. «Как туда выходить?» «Можешь остаться и подождать теплых деньков», — хмыкнул Рие. «После зимы обязательно будет лето». «Весна», — исправил Макс. «Зануда». Все снова заулыбались. А Макс вдруг подумал, глядя на собравшихся, что, пожалуй, Рие был прав. Это был непрерывный цикл жизни. После тьмы наступит свет. После ночи придет день а после зимы будет лето.